по которой раскинулись беспорядки густые блестящие кудри. Колхаун приподнял кисию, и лунный луч упал на лицо юноши, осветив его мужественные благородные черты. — Проснись, Генри, проснись! — будил кузена Колхаун, тряся его за плечо. — А, это ты, Каш, что такое? Надеюсь, не индейцы? — Хуже, гораздо хуже. Скорей! Вставай и посмотри! Скорее, а то будет поздно! Вставай и посмотри на свой позор, на позор своей семьи, скорее же, иначе имя пондекстеров станет посмешищем всего Техаса. После такого предупреждения, конечно, никому из членов семьи пондекстеров не захотелось бы спать. Юноша сразу вскочил и с недоумением посмотрел на кузена. Не теряй времени на диване, заявил взволнованный Колхаун, впрочем, надень штаны и хватит.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 Каси Колхаун. Он тоже задумал отправиться вслед за мустангером.